Лазуткин добирался из малого поддубья в Ленинград на грузовой машине. Теперь, когда деньги лежали в портфеле, на душе стало немного легче. Все эти дни он прожил как в бреду, сжав зубы и стараясь не думать про большой пустынный дом, про комнату, пропахшую псиной, про шкатулку старика Грачева. От одной мысли о том... Что могло лежать в этой шкатулке, у Лазуткина замирало сердце. — Если этот жлоб отвалил мне за кольцо столько денег, сколько же осталось там, — думал он, приходя в ярость. Крупный молчаливый водитель КамАЗа насвистывал незатейливый мотивчик, и Лазуткину хотелось поддать парню, чтобы заткнулся. Этот мотивчик мешал ему думать. — Ладно, ладно, — успокаивал он себя. Может быть, и не было ничего в шкатулке, какие-нибудь старые бумаги, о которых и старик ничего не знал. Не мог же он подохнуть и никому не оставить свои деньги. Небось, набежали родственнички, а мне этого хватит. Лазуткин легонько побоюкал лежащий на коленях портфель. После того, как вчера вечером Валентина Олеговна намекнула Антону, что им интересуется уголовный розыск, Лазуткин бежал из города, моля Бога, чтобы его не арестовали по дороге на дачу. Он решил взять деньги и тут же ночью поддаться в сторону Пскова. Но в деревне было тихо и спокойно. Такой умиротворенность веяло от застывшего в безветрии ночи сада, так обрадовалась его приезду жена, что он решил остаться. Да и не хотел пугать жену внезапным отъездом, а главное, не хотел, чтобы она видела, как достает он деньги из укромного местечка. Утром он сделал все это незаметно, а свой отъезд объяснил тем, что везет директора в Новгород, в командировку. А как же тетя Руфина удивилась жена? Руфине Платоновне, тетке Лазуткина, исполнялось шестьдесят лет. Они не были у нее очень давно и, получив красочную открытку с приглашением, собирались на юбилей. «Съездим через неделю, по-свойски, так душевнее будет, а сегодня сослуживцы набегут». Жена посмотрела на Антона с подозрением. Наверное, почувствовала фальшь в его слишком бодром голосе, но протестовать не стала. Кроме денег, Лазуткин положил в портфель и номера от автомашины. Он снял их однажды ночью, когда еще работал в скорой с машины, на которой возили главного врача. Снял просто так, про запас, благо никто не мог его заметить и даже заподозрить. Увидев в тайничке номера, Лазуткин сразу вспомнил про свой москвич, который собирался бросить в городе на произвол судьбы. Собственно говоря, не совсем на произвол судьбы. «Москвич» был записан на жену, и у Антона имелась тайная мысль, что деньги от его продажи помогут семье на первое время. «Если сменить номера, — подумал он, — можно выбраться из города на машине и заехать, ой, как далеко». Когда Лазуткин вылез из Камаза московских ворот, Стрелки часов показывали ровно пять. В вагонах метро народ стоял плотной толпой, разъезжались с работы. И к лучшему, — подумал Лазуткин, — милиции в такой толпе несподручно, да и на улицах народу много. К Сеславину зашел директор. Случалось это нечасто. Обычно Павел Лаврентич вызывал своего помощника по селекторной связи. — Сегодня пятница, — сказал он, рассеянно глядя в окно. — Уеду пораньше. И ты, Евгений Андреевич, не засиживайся. На рыбалке давно не был? Всеславин с недоумением посмотрел на шефа. За всю свою жизнь он ни разу не брал в руки удочку. — А чего? Хороший отдых, особенно если забраться в какой-нибудь глухой, безлюдный уголок. — На волейбол завтра не поедем? — спросил Сеславин. — Нет, надоели мне эти волейболисты. Посижу на даче, в кругу семьи. Так что располагай своим временем, как тебе вздумается. Он небрежно махнул рукой, прощаясь. У дверей остановился, словно вспомнил что-то. Вчера вечером приезжал на дачу один товарищ слетейного. То да сё волейболистами интересовался, Антоном Лазуткиным, и почему-то о тебе спросил. Так, вскользь. Чем же заинтересовала его моя персона? Давно ли у меня работаешь? Кто рекомендовал? Директор бросил на своего помощника быстрый, оценивающий взгляд. Но я тебе ни о чем не говорил. Он сделал привычный, отстраняющий жест рукой. «Значит, они вышли на Антона», — подумал Всеславин и спросил как можно безразличнее. «А Лазуткин наш, чего им понадобился?» «Ваш, Евгений Андреевич», — ласково сказал директор и нацелился пальцем в грудь Всеславину. «Вы его мне рекомендовали когда-то». И, улыбнувшись, добавил, «А что им от него надо, даже знать не хочу». У меня своих забот хватает. Завод не игрушка. Он вышел, даже не потрудившись затворить за собою дверь. И Сеславин подумал неприязненно. но «Ну, конечно, хочет иметь все, и старинный камин, и редкие акварели, и женьшеневую настойку. Все, кроме неприятностей. Откуда все это берется, ему не интересно Он снял трубку, набрал... Номер директорской приемной. — Олечка, Антон у тебя или в гараже? — Антоша взял отпуск, — ответила секретарша, — на неделю. Сегодня вышел Коля Марфин, но он повез шефа на дачу. Сеславин повесил трубку. — Значит, Антон на свободе. — Тогда откуда же они знают обо мне? — Миша Терехов? Евгений Андреевич собрался было набрать номер Гоги, но тут же положил трубку. Если он засыпался, то звонить опасно. Стараясь отогнать мрачные мысли, Евгений Андреевич пошел по цехам. Надо было выполнить поручение директора собрать сведения по внедрению рационализаторских предложений. За разговорами с начальниками цехов и работниками Бриза Сеславин немного отвлекся. Но червячок сомнений нет-нет, но давал о себе знать легким покалыванием в сердце. Вернувшись в кабинет, Всеславин снова ощутил острое беспокойство. Его мучила неизвестность. «Что же, сидеть и ждать, пока за тобой придут?» — думал он. «Или последовать совету шефа поискать укромный уголок?» «Директор, наверное, знает больше, чем сказал». Ему-то чего бояться? Приобрел с моей помощью пару каминов, дубовые панели, ну и что? Тут же соврет, я думал, что Сеславин покупал их для меня в комиссионке. Сеславин снял трубку, набрал домашний телефон директора. — Женечка, — ласково пропела директорская супруга, — Павел Лаврентич на даче, что-нибудь срочное? — Женечка. С ожесточением подумал Сеславин. «Какой я тебе, Женечка-сопливка!» И, повесив трубку, сказал громко, «Стерва!» Он набрал номер дачного телефона. Подошла Мария Лаврентьевна, старшая сестра шефа. «Павел приехал, сейчас покричу. В саду где-то бродит. Вы-то как живете, Евгений Андреевич? Давно у нас не были». Голос старухи был, как всегда, добрый и участливый. — Живу потихоньку, Мария Лаврентьевна, — бодро сказал Сеславин. — Ноги еще бегают, и ладно. — Приезжайте к нам отдохнуть, — пригласила старушка, — а Павлушу я сейчас покричу. — Как же! «Приедешь к вам без приглашения шефа?» — усмехнулся Сеславин, прислушиваясь, как старуха, наверное, в окно кричала. «Павлуша! Павлуша! Тебя Евгений Андреевич спрашивает!» После этого наступила тишина. Видимо, Мария Лаврентьевна пошла за братом в сад, а через несколько минут сказала расстроенным голосом. «Евгений Андреевич, вы тут? Ждете?» — Жду, Мария Лаврентьевна, — отозвался Сеславин, сразу понявший причину расстройства старухи. — Куда-то пропал. Может, с соседом на реку пошел? Или в преферанс с ним сел играть? Вы уж завтра утречком позвоните. — Вы хотели получить информацию, — подумал Сеславин. — Вы ее получили. Даже в большем объеме, чем хотели. Вас избегают, а это, ох, как неприятно. Он встал со стула, прошелся по своему маленькому кабинетику. Дома у меня ничего не найдут. На даче? Так, мелочи. Еще непроданный камин, коллекцию никому не нужных древностей. Остается сберкасса. Книжки у меня на предъявителя. И найти их непросто. Да и в чем, собственно, могут меня обвинить? За каминами я сам не лазал, уникальные потолки не разбирал. Организация преступной группы, но это если Лазуткин заговорит, а его еще поймать нужно. Терехов? Этот будет молчать. Тертый калач. Да если и заговорит, можно все отрицать. По методу шефа. И я не я, и хата не моя. Вспомнив про шефа, Евгений Андреевич вспомнил и про его совет — пораньше уйти, отвлечься. Он осторожно закрыл дверь, повернул ключ. В кабинете зазвонил телефон. всеславин решил не возвращаться, но внезапно ему пришла в голову мысль о том, что это директор. Может быть, он действительно ходил на речку и, вернувшись, узнал от сестры о его звонке. Евгений Андреевич открыл дверь, подбежал к телефону. — Евгений Андреевич? — спросил незнакомый мужской голос. — Майор Белянчиков из уголовного розыска. — Здравствуйте. Сезлавин молчал. Это «здравствуйте» прозвучало издевательски. — Вы меня слышите, Евгений Андреевич? — переспросил Белянчиков. — Слышу. У меня есть к вам разговор. Не смогли бы мы встретиться? Я жду вас у проходной. Лазуткину удалось уговорить молоденького шофера с пикапа пригнать москвич от дома на вторую линию Васильевского острова. На тихой этой улице можно было, не привлекая внимания прохожих, сменить номера. Да и от дома недалеко. Меньше шансов, что Белобрысова сосунка остановит за какой-нибудь промах инспектор ГАИ и обнаружится, что сидит он за рулем чужой машины. У Лазуткина кошки скребли на сердце, когда он вручал парню ключи от москвича и червонец задатку. Вдруг взбредет белобрысому в голову поживиться за его Лазуткина счет. И привет рулю. Только и видел он свой москвич. Хоть и пытался Антон доходчиво объяснить парню, что всего-навсего решил улизнуть от бдительного ока жены, да вряд ли тот поверил. Не такая нынче молодежь, чтобы пустым словам верить. Вот когда тридцатник пообещал за труды, тогда и ударили по рукам. Договорились, что Антон будет ждать парня в пикапе. Но Лазуткин не утерпел, и как только парень скрылся в дверях метро, включил зажигание. Чем мучиться в ожидании, лучше самому приглядеть, решил он, для порядка он притормозил пикап напротив своего дома как раз в тот момент когда ничем не примечательные серо белые жигури резко тормознули перед его москвичом выезжавшим из ворот и двое мужчин выпругнув из жигулей распахнули дверцы москвича чутье подсказало лазуткину что нельзя спешить срываться с места он включил скорость легонько нажал на акселератор и машина почти бесшумно тронулась. Обыкновенный пикап, прозванный Фантомасом, сотни которых развозят по городу продукты, белье и мелкие грузы. Он бросил машину сразу за углом у станции метро, но сам поехал на трамвае, потом несколько раз пересаживался то на автобус, то на троллейбус, пока, наконец, в памяти не всплыло имя — тетушка Руфина. Антон? «Вот сюрприз!» — Руфина Платонна приняла из рук Лазуткина букет гвоздик и коробку с духами. Оглянулась, крикнула, «Алена — «Алена!» Из комнаты вышла молодая женщина в цветастом платье. Лазуткин с трудом узнал двоюродную сестру, дочь тетки Руфы. Так давно они не виделись. — Смотри, братец твой пожаловал, — сказала тетя Руфа. — К старости вспомнил про тетку. Она сунула дочери цветы и подарок, а сама обняла и расцеловала Антона. — Скажешь тоже, мама, — улыбнулась Алена. — Я его десять лет не видела, а он все такой же. — А где же Лизавета твоя? — поинтересовалась тетушка, взяв Антона под руку и вводя в большую комнату, где за столом сидели гости, весело, чуть возбужденно переговариваясь, позвякивая ножами и вилками. Лазуткин успел шепнуть, что с Лизой они в ссоре, и если тетушка не возражает, он бы и переночевал у нее, пусть Лизка поволнуется. — О чем разговор? — также шепотом ответила Руфина Платонна и, легонько подтолкнув Антона к свободному стулу, представила гостям. — Племянник мой Антон Васильевич. «Племянничку и тост говорить!» — отозвалась звонким голосом одна из женщин. Антон заметил, что большинство гостей были женщины, и почти все молодые. «Наверное, теткина бригада», — подумал Лазуткин. Руфина Платонна до последнего времени работала бригадиром-предельщиц на Гординно-Тюлевой фабрике. — Так уж сразу и тост, — сказала тетушка, усаживаясь рядом с Антоном и ставя перед ним чистый прибор. — Дайте человеку оглядеться, осмотреться. Вас тут вон сколько, и все красавицы. За столом весело рассмеялись. — Нечего, нечего наседать на мужика, — улыбнувшись одними глазами, продолжала Руфина Платонна. — Он у нас человек положительный, женатый. «Разведем», — весело сказала все та же женщина. «Для нас это семечки». Пожилой крупный мужчина постучал ножом по фужеру, поднялся. «Милая Руфина Платонна», — он окинул взглядом присутствующих, словно ища поддержки. Тетушка Руфина посерьезнела, сидела, положив на скатерть ладони, глядя прямо перед собой. Правая рука у нее чуть-чуть дрожала. «Это начальник цеха», — шепнула Лазуткину Алена. «Они даже во время блокады вместе работали». Начальник цеха говорил долго и, наверное, хорошо, потому что тост несколько раз прерывали криками одобрения, аплодисментами, но Антон не вслушивался. Сидел, поглядывая на дверь, ведущую в прихожую, замирал, как только раздавался звонок. Приходили новые гости. Алена встречала их, приносила из кухни маленькие табуреточки, расставляла на столе приборы. — Хорошо, что меня посадили напротив дверей, — подумал Лазуткин, — все видно. Сидел бы спиной и звелся. Начальник цеха, закончив свой тост, подошел к тетушке и под громкие возгласы одобрения крепко ее расцеловал. Руфина Платонна разволновалась, заплакала. Женщины потребовали, чтобы после начальника цеха говорил племянник. — Тетушка Руфина, смотрю я, сколько у вас друзей, и думаю, счастливый вы человек. И друзья ваши счастливые, потому что вы с ними, — сказал Антон, и острое чувство зависти ко всем сидящим за столом неожиданно шевельнулось в сердце. Зависти к тому, что им весело, что они добрые, и смотрят на каждого вновь пришедшего без тревоги. Всем пришлись по душе слова Лазуткина. Тетушка расцеловала племянника и снова всплакнула, вспомнив свою сестру Раису, мать Антона, умершую совсем молодой. Лазуткин выпил одну за другой две стопки водки и разозлился, сидел мрачный, с трудом сдерживая себя от колких замечаний тетушке и гостям. Ему надо было во что бы то ни стало переночевать в этом доме, а значит терпеть надоевшую бабью болтовню, казавшиеся глупыми шутки, восторженные тосты. В дверь снова позвонили, и Алена пошла открывать. Лазуткин сунул руку в карман, нащупал предохранитель пистолета. «Если что, — мелькнула шальная мысль, — наделаю я здесь шуму. Праздничный салют!» Дверь в прихожей оставалась открытой, и Антон увидел, что принесли огромную корзину цветов. Молодой парень в фирменном комбинезоне с трудом держал ее. Парень что-то спросил у Алены, с восторгом рассматривавшей цветы. Она кивнула на дверь и улыбнулась. Когда корзина медленно вплыла в комнату, все зааплодировали. — Сидорова Руфина Платонна кто будет? — спросил парень, высовывая улыбающееся лицо из-за цветов. «Здесь, здесь!» — закричали гости наперебой, показывая на тетушку, раздвигая стулья, чтобы пропустить парня. «С праздником вас!» — торжественно сказал парень. «Фирма «Ленинградские зори» присоединяет и свои поздравления к этим цветам». Он подошел к Руфине Платонне. «Получите, распишитесь Лазуткин заметил фирменную эмблему На комбинезоне молодого человека, листок бумаги, наверное, квитанцию, торчащую из нагрудного кармана, и успокоился. «Где -то — Где расписаться-то? — спросила тетушка. Парень показал глазами на бумажку. Руфина Платонна вынула из кармашка квитанцию, растерянно оглянулась. — Дайте ручку, товарищи. — Подержите, маэстро. — Посыльный поставил корзину на колени Лазуткину. Антон ухватился за нее, боясь уронить. Подумал о том, какая же она тяжелая. И в этот момент на руках у него защелкнулись наручники. Кто-то снял с его колен цветы. Лазуткин увидел, что в комнате уже много чужих мужчин, увидел ужас в глазах тетушки Руфины и недоуменные... Лица гостей. Конец книги. Май 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.